Планерка у каяфы, А планерка у каяфы. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47 по 50, ярчайшее подтверждение мысли, что чудеса никого ни в чем не убеждают. Более того, там, где стоит выбор между свершившимся чудом и грубой, нечудесной, но неприятной возможностью, внимание больше привлечет вторая. Что нам делать? Этот человек многие чудеса творит, и за ним люди идут. Да хрен с ними, с чудесами. Нам сейчас римляне божки подкручивают. Вот о чем думать надо. Чудеса Христовы важны для тех, кому важен сам Христос. Тогда ими можно любоваться, как прекрасным проявлением его характера, его любви, как неотъемлемой частью его самого. Чудеса важны тем, по отношению к кому они совершены. И то не всегда, тут пятьдесят на пятьдесят. Слепорожденный, которому Христос вернул зрение, стойко исповедует его, а исцеленный расслабленный совершенно спокойно сдает его властям. Больше, конечно, по незнанию контекста. А откуда его знать человеку, тридцать лет пролежавшему у купели, когда его парализовало, Каиафа еще под стол пешком ходил? Но сдал же. И Малх которому отрубленное ухо на место приставили, тоже не защищать его в Гефсимании начал, а выполнил приказ и отвел своего целителя к начальникам. А для людей, наблюдающих со стороны и равнодушных ко Христу, чудо точно не будет решающим фактором. Поэтому пусты все слова «сотвори чудо и уверуем в тебя». Так это не работает. На каждое чудо найдутся свои римляне, которые быстро вернут в реальность и отобьют охоту восхищаться и умиляться сверхъестественным.